Глава 25 Кажется, целую вечность мы гнали по дороге, когда Эйден, наконец, перешёл на рысь. Затем в одном месте заставил коня свернуть на ответвляющуюся тропинку. По бокам встали низкорослые деревья, наполовину укрытые высокой травой. Вокруг щебетали птицы, стрекотали кузнечики. Мирная картина, которую не стоило портить неприятными вопросами. «Ты её убил!» Руки, державшие по воде, даже не дрогнули. «А ты этого не хотела?» «Нет!» — вышла резко, зато это был честный ответ. Я сказала, не задумавшись и не заколебавшись даже на миг. Вероятно, брюнетка заслужила за собственную попытку избавиться от соперницы, но даже в этом случае для меня оказалось невозможным переступить черту. «Убей я её. Нас бы искали и преследовали, одержимые местью отец, жених и их люди, а нам хватает ищеек». «Тогда что ты сделал?» Оставил красавице неопасную рану, чтобы родственники сперва кинулись за доктором, а не убийцей. полагая она поймёт, когда очнётся, как нехорошо выталкивать чужих жён за защитный барьер. А заодно спровоцировал панику. Ты же знал, что так выйдет, предполагал. Я сидела и поражалась тому, как быстро у него в голове сложился паник. План действий, когда приметил незнакомку в окне. Даже кружка с питьём пришлась, кстати, окружив мага стойким ароматом алкоголя, который уже успел выветриться. Что там сейчас творится? Возьмут ситуацию под контроль. А в башне всегда имеется дежурный маг. Он, конечно, местный, потому не очень спешил, позволяя от души приласкать имперцев. А в любом случае осадок у альхара останется. Мы очень вовремя украли лошадь и проскочили. Гарса я выиграл, теперь же он принадлежит мне. Разве что масть перекрасили, пытаясь подсунуть другого коня, однако малый просчитался на нём единственном, оставив седло. Теперь стал понятен нечёткий ответ мага относительно покупки. Значит, сам выбрал лучшего коня, собираясь поехать на нём, когда пройдёт ворота? Забавно. Толковые работники на вес золота. Эйден натянул поводья и остановился, приметив неподалёку относительно широкую речушку по глубине, напоминавшую ручей. Не лишним будет его помыть. И правда, лошадиный пот уже разъедал краску, и та впитывалась в одежду. Сложнее было Эйдену, он ехал на пояснице скакуна, а в седле устроилась я, однако против предложения возражать не стала. Самой бы умыться, а ещё размотать платок, который сдавливал грудь. Спешившись, подошла к берегу, а маг принялся снимать седло. «Значит, ожерелье против лошади поставил и выиграл?» «Поразительно! Азартные игры, алкоголь, от которого, оказывается, не опьянил. Эскорина решил изведать всё за раз?» выиграя я сразу, навело бы на подозрение. Мне могли не позволить спокойно уйти, а вступать в драку с обитателями трущоб не слишком разумно». «То есть со второго раза выиграл? А что поставил?» «Кинжал, я проиграла, во второй раз бросал кости первым». Он снял с морды лошади уздечку, а я повернулась к магу спиной, расстегнула рубашку и принялась разматывать платок. «Что ты мог поставить в третий раз? Разве хоть что-то ещё осталось?» Кардинал промолчал, оглянувшись через плечо, поймала искос соброшенный взгляд и нахмурилась. «Что там за драгоценность такая, раз темнейшество?» «Не стремился ответить». Вытянув из-под рубашки платок, повесила на плечо и застегнула пуговица, после чего снова развернулась лицом. «Что у тебя оставалось для ставки?» «Ты». Эйден предполагал, что Сейна разозлится, но она сжала кулаки и набросилась на него точно разъярённая Енна, вынуждая отступить. Один шаг, второй, а дальше оказался уклон в сторону речки. Пришлось перехватить девушку поперёк тела и сжать, притиснув ладони к бокам попытно развернувшись лицом к воде. «Я играл наверняка». Бесполезно, она не хотела слышать, а вырывалась, сопротивлялась и даже сделала попытку вцепиться зубами в шею. И всё это в абсолютном молчании, без руганий, оскорблений и криков. Эйден отклонился и быстро накрыл ладонью её затылок, тесно прижав голову к груди. Впервые за путешествие она сорвалась до неконтролируемой ярости и стремилась причинить ему физическую боль. Оказавшись неспособной вырваться, девушка со всей силы саданула ему по щиколотке сапогом, и тогда маг её отпустил. Сейна взмахнула руками и упала спиной назад, окунувшись в речку. Вода определённо должна была остудить, но не тут-то было. Вынырнув и оттолкнувшись руками, она вцепилась в его ногу и дёрнула вперёд. Эйдон успел сгруппироваться, чтобы изменить направление падения и не упасть прямиком на неё. Мужчина вынырнул и отёр лицо ладонью, усаживаясь на дно. злишее зло!» — буквально выплюнула Сейна и хлестнула наотмашь по воде. Мак прикрыл глаза, а брызги ударили по щекам. «Это точно про тебя, ни слова лжи!» «Конечно!» — он облокотился на колени. «Легенды не лгут!» «Поразительно, как ты ловок! Алкоголь, яд для тела, но ты пьёшь и не пьянеешь! Умеешь правильно выбросить игральные кубики, а особенно поражает уверенность в выигрыше!» «Это бросок греего когда верхняя кость прижимает нижнюю, а при выбросе бьёт по ней, стабилизируя в нужном положении. И да, алкоголь токсичен, но к нему нас приучали. Иметь устойчивость к яду не повредит. Азарт — это слабость. Зная слабости человека, легко одержать верх. А гарема не имелось? Уж больного всем хорош. Хотя откуда вожжа паивали разной отравой, я вижу явное противоречие. Тяга к женщине рождает потребность в ней — Та ведёт к зависимости, в нас вытравляли все подобные желания, и они практически никогда не возникали, но на исключительный случай, когда вдруг не справишься с собой, существовал повелитель снов». Сейна внезапно замолчала, а на лице проступила растерянность, даже испуг. Потом она резко отвернулась. «Раз уж у нас незапланированное купание, я собираюсь умыться. Будь добр, отвернись». «Отвернуться?» «Именно!» Всё уже рассмотрел. Больше глядеть не на что». Мак исполнил просьбу не сразу, он, наблюдая, как она стягивает с себя мокрую рубашку. Спина ровная, чересчур напряжена. Движения угловатые отрывисты. За рукав дернула несколько раз, позабыв, что не расстегнула на нём пуговицу. Ткань затрещала. Девушка раздражённо повела плечом и тут же замерла, когда Эйден протянул ладони и, легко проведя по предплечью, помог спустить ткань ниже. «Не прикасайся!» — прошепила она. Мак опустил руку. «Сколько ещё осталось бесконечной дороги?» Я задавалась этим вопросом, сидя перед Эйденом и ровно держа спину, чтобы меньше соприкасаться с ним, хотя при езде это оказалось непросто. Мак тоже не стремился сократить расстояние, дистанция ощущалась, несмотря на то, что его руки, в которых он держал поводья, были по обе стороны от меня. Среди деревьев вдоль тропы я отыскивала признаки человеческого жилья, Найти ночлег за воротами, когда максимально постарались отдалиться от города, конечно, не вышло. Держать спину прямо было утомительно. и Её уже начало ломить в районе лопаток и поясницы. Отстранённое созерцание дороги, становившейся, всё менее пригодной для поездки, не слишком помогало отвлечься. Даже переключиться в голове на грустные мысли, что, вероятно, опять будем спать на земле, не выходило. упорно одолевали умозаключения о том, как опасно становиться на пути темнейшего, чьим планам нельзя мешать. Внезапно Эйден дернул повод, направив лошадь с тропы. Мы поехали вперед и выбрались на поляну, где стоял покосившийся сарай. Мак спешился, я спрыгнула сама, не ожидая, пока протянет руки. Прошла вперед, оглядывая строение. прогнившая крыша и сено внутри. Вот он, ночлег, вздохнула. «Придётся нагрести больше сухой травы под ноющую поясницу в попытке устроиться поудобней». Поворошила сено ногой и отпрыгнула, когда оттуда выскочила мышь и списком промчалась мимо. Ужин прошёл в молчании. На ночлег тоже устраивались без лишних разговоров. Я постелила сворованный платок, чтобы сухая трава не колола руки. Одежда успела просохнуть сама — За помощью к магу не обращалась. Темнейший лежал рядом и смотрел на дыры в потолке. Наверное, строил злодейские планы. Я же бесконечно ёрзала. Его рука лежала рядом, отвлекала. Всё казалось, будто задевает даже слегка, перебирает кончики волос. И сам он был слишком близко. Я запрокинула голову, посмотрела на мужские пальцы, достаточно длинные, чтобы подцепить те прятки над макушкой, что смешались с сеном. Глупости? Решительно пригладила волосы, а затем повернулась к темнейшему спиной, устроившись на боку. Тщетно было размышлять о собственных ощущениях относительно присутствия Эйдена в моей жизни. Они настолько смешались, что даже не выделить нечто конкретное. Взять хотя бы этот пример. От его близости было тревожно и одновременно спокойней от того, что он здесь. Я подцепила пальцами тонкую соломинку и прикусила кончик зубами. Пускай бы опять предложил усыпить. а иначе засыпать буду долго». Айден следил за лунными бликами, прыгавшими по потолку и стенам. Сэйна, ворочившаяся рядом опять, привстала и подгребла под платок больше сена, затем легла и потянулась, помяла руками плечи. Лунный свет пощекотал тонкое запястье, а с него перебрался на лоб, затем погладил по щеке и легонько поцеловал свернувшийся ухо локон, решив устроиться на ночлег в мягком колечке. Мак наблюдал за ней, она не поворачивала головы, избегала взгляда даже сейчас. Едва он посмотрел, отвернула голову. Внутренний огонь горел так ярко, что мог обжечь, только прикоснись. Одновременно чувственное и исключительно рациональное. Олицетворение обиды и заманчивой приманки, которую легко заглотить. Сейна всегда чётко анализировала происходящее. Даже сейчас размышляла о чём-то или продумывала новые ходы. Можно было попробовать провести вдоль открытой шеи подушечками пальцев, наблюдая, разгорится ли ярче пламя, отвлекая и вытесняя ненужные мысли. Однако она так строго запретила к себе прикасаться. Мак убрал ладони за голову, а усмешка погасла, спрятавшись в уголках губ. Пора отдохнуть. Впереди короткий, но самый трудный отрезок пути. Мы снова ехали вперёд, минуя степь, поля, берег пересохшей реки, заброшенные поселения — Мне казалось, иногда ветер доносил мелкий песок и жар пустынных равнин, потому я очень обрадовалась, когда свернули к лесной полосе, очутившись среди деревьев. Эйден словно держал в голове карту, зная, где лучше проехать, и это утешало, поскольку хотелось тени и прохлады, а царящий кругом туман рассеивал солнечные лучи. Кардинал спешился, я спрыгнула следом, задрала вверх голову, и на лицо упало несколько капель. Мак отпустил коня пастись и отдыхать после нелёгкой дороги с двумя седоками на спине, а сам положил на землю наш опять похудевший мешок. «Туманное место, облачный лес», — ответил мужчина. «За этот день мы едва ли перебросились парой фраз, заключающих больше смысла, прежде чем спешиться, размять ноги, дать коню отдохнуть, поесть самим. Я уже устала от молчания». «Почему облачный?» Облака висят низко, в почве воды недостаточно, деревья берут больше влаги из тумана, чем от дождей. По этой причине до сих пор растут, хотя защитная полоса стала уже. Она защищает от пустыни? Лес насаждали искусственно? Да. 200 лет назад ситуация явно была лучше. Ты посещал эти места? Нет, мы изучали карты, чтобы уметь ориентироваться везде. А теперь реальность расходится с картами. Я вздохнула. По ту сторону много заброшенной земли, немалые изменения за короткий срок. Наверняка насаждения создавались дольше, чем всё это пришло в запустение. Мужчина кивнул, а дальше мы приступили к еде. Смеркаться начало, когда остановились на краю скалы, нависающей над зелёной равниной. На горизонте собрались дождевые тучи, которые гнал ветер, и из-за них становилось ещё темнее. В этом месте лес заканчивался. Здесь же маг вдруг стянул со спины коня совсем похудевший мешок из силы силой хлопнул скакуна по боку. Тот заржал и ринулся обратно по тропе быстрым галопом. «Эйден, держи его!» Я кинулась была следом, но маг перехватил за руку. «Пускай уходит, это последняя часть пути». «Последняя?» Мне сделалось не по себе. «А куда он пойдет?» А к хозяину, такие лошади отлично натренированы отыскивать дорогу домой. И что теперь? Куда дальше? Дальше ползком. В каком смысле ползком? В прямом. Он подошёл к округлому валуну и склонился над ним. Мне не видно было, что маг там делал, но камень вдруг закачался и медленно со скрежетом и шумом отъехал в сторону. Затем Эйден поманил к себе и указал на узкую чёрную нору. «Нет!» Я заглянула туда лишь на краткий миг и тут же отшатнулась. Я туда не полезу. Я пойду первым. Мак словно не услышал. Надень на спину мешок. Эйден! Он уже присел на край норы и свесил ноги в чёрный провал. Эйден! Мужчина оттолкнулся руками и шорохом исчез в темноте. Слышно было, как шум удалялся, а затем долетел голос. Когда приземлишься, вставай на колени и ползи вперёд. Я не сомневалась, что после этой фразы он так и сделал. Пополз вперёд, продвигаясь всё дальше и позволяя моему страху остаться здесь одной, переселить ужас перед чёрными норами. «Стихи!» — прижала к лицу ладони. «Снова бездна!» С дико колотящимся сердцем села на край. Сверху уже начал накрапывать мелкий дождик. Зажмурившись, я оттолкнулась руками и заскользила вниз — Мешок закрыл спину от трения, благодаря чему она не оцарапалась, но когда ноги коснулись пола, я зашарила руками по стенам. Камень наверху с шорохом и грохотом вернулся на место, закрыв сумрачный свет. Остался лишний яркий полукруг, очертивший место входа. Я всегда старалась не дать панике завладеть собой, но сейчас... Прижалась спиной к камню и положила руку на сердце, а потом закричала во весь голос, когда ноги что-то коснулось. «Сейна!» — позвал Эйден. Стихии я сползла вдоль камня и обхватила колени ладонями. В этой темноте было не различить даже собственных рук, ничего не видно. Мак опять слегка коснулся ноги, а я вздрогнула и всхлипнула. Значит, всё-таки ждал меня. Чем дольше будешь сидеть, тем больше времени мы проторчим в этой норе, ну же. Да, он умел вдохновлять, как никто другой, но хотелось иных слов. Я перевалилась с корточек на колени, уперлась ладонями в землю и шумно вздохнула. «Ползи за мной и не бойся, это просто старый проход в горе». «К-кто?» — я запнулась и снова всхлипнула. «Я сам его создал, давай же!» Услышала шорох и поняла, что Эйден пополз вперёд. «Если буду медлить, то и вправду, останусь здесь одна». Я перепугалась и быстро устремилась за ним.